Мак вздохнул, понимая мотивы столь явной невежественности, и принялся рассказывать. Давным-давно создатель сотворил наш мир, однако через некоторое время он понял, что управление геей никак не согласуется с его творческой личностью. Ему хотелось идти вперед навстречу новым открытиям, приключениям, хотелось совершенствоваться, а тут надо было присматривать за целым миром, да еще исполнять просьбы его жителей. Тогда мастер подошел к делу по-своему. Он сотворил пятерых сильнейших на свете чародеев, наделив их абсолютными полномочиями в управлении геей. То есть он создал богов, перебил управляющего Вика. Нет, поморщился Нори, в нашем мире вообще не существует такого понятия. Ведущие маги мира просто существа, наделенные огромным могуществом, но они... Так же, как и все, живут, надеются, влюбляются, развлекаются и умирают. Но у них же, у каждого есть множество храмов. Я сам видел, разъезжая со светой по стране. Есть, согласился Артур семину Но эти храмы больше переговорные пункты, чем места поклонения. Если вам нужен, например, совет или исполнение желания, вы идете в храм, читаете специальную молитву, чтобы ведущие магии смогли уловить ваше присутствие а затем загадываете желание, приносите подношение, своеобразную плату за услуги и со спокойной душой отправляетесь домой. Ведущие маги все сделают сами. Другими словами, храм – это большой, своеобразный мобильник, а молитва – исходящий звонок абонента», – служливо пояснил Нори. «Не стоит все так кардинально упрощать юноша», – вздохнул придворный маг. «Следует заметить, то кроме бытовой помощи людям, ведущие маги обязаны следить за равновесием и порядком в мире, а потому способны вмешиваться в чужие судьбы. И вообще, они здесь высшая инстанция, и за свои поступки отвечают только перед создателем. А почему на моей земле мало храмов? Потому что драка не признают ведущих магов мира. Драконы никому не молятся, ничего не просят и все предпочитают делать сами. Надо признать, ведущие маги мира тоже откровенно недолюбливают вас. За что? – обиделся Вик. – Мы милые и пушистые. Управляющий сцедил в кулак улыбку и продолжил. Это очень долгая история, мои господа. Сейчас нет времени рассказывать, но, думаю, в свободное время вы с большим удовольствием почитаете длинную и увлекательную повесть о взаимоотношениях ваших предков с ведущими магами мира, а также с сестрами и дочерьми. Честно говоря, ею вся гея старшего 18 зачитывается. А что детям неинтересно, меня вдруг пробрало любопытство. Что ж там за легенды такие? Несовершеннолетним данную литературу читать запрещено, ухмыльнулся Нори. Это только орки да урки ввели ее в школьную программу в качестве учебного пособия. Ну да, они всегда были извращенцами. Что ж там такое написано? Загорелся Вик. «Я тебе потом на ушко перескажу», – хитро подмигнул эльф, «чтобы сестричку не смущать страшными семейными тайнами. У предков, оказывается, многому можно научиться. Ой, кажется, я догадываюсь, что там за книжка. Полагаю, рядом с ней полная версия «Тысячи и одной ночи» отдыхает». Кхм, откашлялся Артур Семену. – «только подтверждая мои опасения. Позвольте вернуться к прежней теме. Это очень важно». Запоминайте, всего в мире существует пять ведущих магов. У каждого из них свои возможности и сферы влияния. Например, Кви Пракво имеет специфический дар чувствовать неприятности и казусы. Он специалист по недоразумениям. «Ну прям как ты!» – поддел меня Вик, но под серьезным взглядом Артура потупился и принялся поспешно вылавливать что-то в тарелке. Всюду, где он появляется, случаются несчастья, глупости и казусы. Из любой, даже самой хорошей вещи, он может сделать хлам. Разрушить любую, даже самую стабильную линию судьбы, что приводит к невероятным последствиям. Его дар устроен так, что он просто не может не вредить. В народе его призвали за подло. Есть даже поговорка «Только гладко все пошло, появилась...» В общем, квепрокво. На фресках данного мага изображают с завязанными глазами, чтобы ненароком порчу не навел. Обращаются к нему только в крайних случаях и обычно, когда надо кому-нибудь что-нибудь напакостить. Красавица Лип-Им-И-До покровительствует влюбленным, способным вызывать желание приносить любовь королева приворотных зелий. К ней чаще всего взывают влюбленные, либо недовольные жизнью девицы, желающие выйти замуж, а также парни, мечтающие скрасить досуг. Девиз прекраснейший – любви много не бывает. «Это уж точно», – согласился Вик, Нори одобрительно кивнул. «Надо будет заглянуть к красавице на досуге и тщательно проработать данную концепцию», – поддержал Эльфенок. Ох, чую, скоро в жизни одной женщины появится очень насыщенный будни. Тур Семено энтузиазм братьев не разделил. Скоро вам представится такая возможность, Милорды. Но лучше, чтобы ее у вас не было. Поверьте, к данному магу, как ко всем прочим, лучше не соваться. Не скрою, они вас откровенно ненавидят и вряд ли порадуют лояльностью и гуманизмом. «Это за книжку-то?» – обиженно выдохнул Вик. «Скорее, за ее содержание!» – хмыкнул Нори. «А точнее, за то, что оно основано на реальных событиях!» – отрезал Артур. «И не факт, что она кажется женщиной!» «А что, точных сведений нет?» – скривился Виктор. «Магов изображают очень условно!» – пожал плечами управляющий. «Ведь статуи каждый раз вырезать заново очень дорого, так что никто не знает, что там на самом деле. Однако продолжим». Третьим магом является коллига Аведидас, в народе прозванный Хапугой. Он способствует получению прибыли, финансовым махинациям, удачным сделкам, покровительствует банкирам, торговцам, вымогателям, шантажистам, аферистам и, как ни странно, замужним женщинам. А вот это вполне понятно почему, хмыкнул Биг, вспомнив, как тетя Ира выбивала на днях у дяди Олега немного денег на шпильке. Шпильки, как выяснилось, стоят очень дорого. Или речь шла об эксклюзивных туфлях из крокодиловой кожи. Девиз, высеченный на порогах храмов, невозмутимо продолжил придворный маг. Хорошая вещь нужна всем. В корень зрит мужик, восхитился Витька. Думаю, вы уже догадались, какая раса прямо-таки поселилась в его храмах, улыбнулся советник. Неужели сарки официально признали его своим папочкой? «Совершенно верно, леди», — кивнул управляющий. «Хотя, в принципе, он для них значит еще больше. Я бы сказал, кумир и пример для подражания. Царки его холят, лелеют и даже готовы отдать ему 50% собственной прибыли». «А вот это уже клиника!» — не одобрил прижимистый бухгалтер. «Не ожидал от парней подобной глупости?» «Да, правонародная поговорка» гласящее, что хуже сарка может быть лишь чахнущий над златом дракон. Придворный советник невозмутимо продолжил. Аэросенс Задир – владыка власти и войны, кровожадный, хладнокровный воин. Покровительствует королям, царям и прочим сильных мира сего, а также военачальникам, наемным убийцам, психологам и философам. «Жизненное кредо, небось, чем тяжелее аргумент, тем лучше», – попытался угадать я. Длинная лекция почему-то начинала тревожить. Зачем Артур все это рассказывает? Неужели мы перебежали дорожку сильным мира сего? Надо признать, вы почти угадали главный принцип данного волшебника, улыбнулся маг. Задира, как принято его называть, за глаза, руководствуется заповедью «Семь раз избей, один раз зарежь!» Сердце предательски ёкнуло. «Ох, не к это все, хозяйка!» – прошипел спинной мозг. Молчи уже! цикнули на него мозги. У тебя все не к добру. Последний маг Тих-О-Инь, что в переводе с древнего языка народа Тван Кон Су означает Бог с искусными руками. Он благоприятствует карманникам, взломщикам, ворам и всем, чья работа связана с ловкостью рук. А потому под данную категорию попадают также фокусники, иллюзионисты. Ювелиры, музыканты, художники и врачи. Люди его продвали тихоней. За дружелюбие и мягкий характер с улыбкой предположил Вик. Последняя группа профессий у него опасений не вызывала. «Угу», – кивнул Нори с таким выражением лица, словно Витька напрасно недооценивает служителей искусства. Тихоня очень милосердный, если так можно назвать жизненное кредо. Семь раз отрави, один припугни. «Ой, Свет!» – картинно всплеснул руками Витька. «Кажется, это еще один твой родственник. Или покровитель. А ты столько лет не знала о его существовании. Или, может, у него уроки брала?» «Считай меня самородком!» – огрызнулась я и обернулась к управляющему. «Наше проклятие как-то связано с этими магами?» «К сожалению, да!» – вздохнул Артур Семено. «Так уж вышло, что ведущие маги мира, хоть и могущественны, но все же смертны!» И для того, чтобы обезопасить мир от отсутствия или дефицита покровительства, создатель в свое время придумал систему взаимозаменяемости. Согласно ей, время от времени рождаются колдуны по величине и природе силы, равные ведущим магам. И если с ведущим магом происходит несчастный случай, новое поколение занимает место умершего. На случай, если ведущий маг сойдет с ума от обилия власти или просто от природы жесток и халатен по отношению к своим обязанностям, мастер предусмотрел систему поединка, по которой соискатель может отправиться в храм проклятых и вызвать мага на бой. Для этого надо бросить свое имя и часть себя в озеро пропавших душ. Однако ведущие маги мира изменили правила по собственному усмотрению и соискатель уже не может действовать в одиночку. Теперь ему нужно найти еще четверо напарников с соответствующими оставшимся магам уровнем силы и природой магии. Затем члены команды обязаны одновременно отправиться в замки магов, что находится в пяти частях света, пройти испытания и синхронно сесть на трон ведущего мага мира. Если хотя бы один из них опоздает, умрет в дороге или займет чужое место, вся пятерка погибает. Ну а если они все-таки доберутся до замков, пройдут испытания и в силу какой-то невероятной безучести сядут одновременно на трон, им надо будет еще победить ведущих магов мира. Можно, конечно, вначале убить их, а потом занять престол, но такого еще никому не удавалось сотворить. Естественно, предприимчивые жители Геи очень скоро придумали своеобразное проклятие – раздобыть частичку врага – локоны, ногти, клеточки кожи, кровь или еще что-то – и бросить ее в озеро пропащих душ. Автоматически срабатывает система вызова. И несчастный обречен. Если у него не хватает магического резерва, он сразу погибает. Если с первым пунктом все в порядке, то жертва должна в течение часа объявиться на Геи показывает тем самым, что принимает вызов. Уклонение от принятия вызова смерть. А как тогда выжить? скромно поинтересовался Вик. О, горько улыбнулся Артур Семену. Нужно всего лишь в течение часа принять вызов на поединок, найти недостающих четырех членов команды, определить, какому магу соответствуют твои способности, отправиться к нему в замок, пройти все испытания, добраться до трона и победить конкурента. Звучит, как самоубийство, оценил ситуацию Витька. Скорее, как проклятие, махнул Нори, потому что провернуть все это надо за 16 суток. Тогда точно полный писец, согласился лорд Венатор. Ну, это не такой уж малый срок. Маги вообще хотели сократить его до суток, но великий Эквилибриум не разрешил, попытался успокоить нас совить. А для вашего мира «Я постараюсь создать временную петлю, чтобы на земле вместо восьми полноценных суток прошло около восьми минут. Ведь, насколько известно, у вас, княжна, остались там крайне важные дела?» «Артур, что бы я без вас делала? Вы – прелесть!» «Что вы!» – смущенно покраснел придворный маг. «Это всего лишь моя работа. Работа работой, а вознаградить управляющего стоит». Такого советника, чародея, врача и управляющего замком в одном лице, днем с огнем не сыщешь. Надеюсь, мне удастся выяснить, что ему нравится больше всего, и порадовать подарком, если, конечно, переживу очередные приключения. Значит, за 16 суток мне надо найти еще 4 несчастных, связать их и отконвоировать к замкам, ведущих магов мира. Уж очень я сомневаюсь, что хоть один. Психка Микадзе рискнет связаться с драконами и ведущими магами мира. Но тут круг можно сузить, скорбно вздохнул Артур. Проклятие уничтожает не только врага, но и членов его семьи. В таком случае, если верить статистике, из-за данного проклятия погибнет большая часть населения геи, заметил Вик. Это же самый настоящий теракт. Увы, хмыкнул Нори, сосредоточенно массируя виски. Насколько начинаю припоминать, в условиях поединка упоминаются только официально признанные члены семьи. То есть папа и мама, испугалась я? Нет, мотнул головой Артур. Ваша собственная семья. Так как вы пока не замужем и детей не имеете, то под данную категорию подпадают ваши сводные братья и сестры. Значит, теперь нам надо найти лишь двух оставшихся драконов, переспросил Нори и определить, кто из нас кто. А там всего ничего, истерично хмыкнул Вик. Добраться до замков и замочить тех, кто весь мир может раскатать тонким слоем. Один тихо-инчо стоит, скорбно кивнул Артур. А вот тут ошибаетесь, покачал головой Вик. Если его противником будет света, я бы подумал, на кого поставить. Но светы есть еще свойство крипрокво, осторожно поднял вверх палец Нори то еще раз доказывает, что одному ведущему магу мира действительно не повезет? На вашем месте, господа, я бы сильно не торопился определяться собственной специализацией, предупредил управляющий. На мой взгляд, у каждого из вас, в особенностях магической силы, присутствуют две, а то и больше способностей ведущих магов мира. Поэтому присмотритесь внимательнее друг к другу. Постарайтесь выделить одну доминантную черту силы, ведь ошибки в данном случае смертельны. Но возникает иная проблема. Решительно озвучила я свои размышления. Если мы не выявим сейчас, какому чародею соответствуем, как нам отыскать недостающих членов команды? Очень просто. Артур протянул мне два небольших странных предмета. Один из них походил чем-то на спиртовой термометр с градуировкой от 0 до 13. Второй предмет представлял собой герметично запаянный стеклянный цилиндр, заполненный каким-то твердым, темно-коричневым, красноватым отлипом веществом. Перед вами два древнейших фамильных артефакта. Вот это, указал он на термометр, измеритель магического резерва. До какой отметки поднимется столбик жидкости, такого уровня силы является находящийся рядом с вами маг. «То есть для анализа достаточно лишь рядом находиться?» – спешила уточнить я. «Да», – гимнул маг. «А прибор не будет искажать свой результат в присутствии другого мага? Нас, например?» Отпрыски драка всегда имели магические способности. И очень часто резерв моих предков был около 12 уровня. А насколько помню из произведенного когда-то Артуром теста на способности, у меня есть все шансы стать хорошим магом очень даже высокого уровня. Словно в ответ на мои мысли уровень жидкости в термометре дернулась и попазла вверх, соизволив остановиться ровно между цифрами 12 и 13. «Это еще что такое?» – фыркнул, кивнув на колеблющийся прибор Витька. «Может, так на него действует наш коллективный фон?» – предположила я. «Нет», – отмахнулся Арту, – «сейчас он показывает только ваш собственный уровень силы. Ваших братьев я уже проверял раньше». И теперь прибор реагирует только на вас, приравнивая их магическую силу к уровню постороннего шума. И так будет с каждым новым испытуемым. Что касается вашей силы, то, думаю, это временный и побочный эффект вашей последней стадии взросления дракона. Ведь это нам на руку вмешался Нори, у которого магический уровень, насколько помню, около 12. О да, согласился управляющий. Такой высокий уровень силы дает вам очень хороший шанс выжить. Но, по крайней мере, очередное условие испытания вы прошли. Стоп!» – вдруг слобнул ладонью по столу Вик. «А когда вы меня измерить успели?» И тут Артур к великому нашему изумлению покраснел. «Не поняла, почему мой придворный смущается?» «Видите ли, с начал он стеребя край рукава и не в силах поднять на нас глаза. До меня дошли слухи о ваших, лорд-натор, приключениях во дворце сукубов. Это тогда, когда великий и могучий аркментор Морг ворвался ко мне и во что бы то ни стало попросил убрать Вика из спальни его жен? Кажется, они там сознание потеряли. Вот только почему, непонятно. Вряд ли бы Вик успел за столь короткое время многое. Глава сукубов Отказался комментировать, что там произошло. Продолжим тем временем Артур. Но у меня закрались интересные подозрения. Однажды ночью я подкараулил вас, когда вы направлялись к очередной служаночке. «Убью!» – прорычал брат. Я положила ему руку на плечо. «Спокойно, Витька. Пусть наш друг договорит. Импульсивность не мой конек. Сначала думай, потом делай». Артур тянул голову в плечи и продолжил. «Тогда, милорд, ваш уровень силы, к моему великому удивлению, оказался около шести. Но когда вы стали заниматься с девушкой, ну, понимаете, чем? Убью!» Уже коротко и убежденно тряхнул головой Вик. «Ваш уровень энергии принялся стремительно расти до двенадцати», быстро проговорил Артур Семено и сжался. Повисла гробовая тишина. Значит, Вик способен трансформировать любовную энергию в магическую? И его регулярные загулы не что иное, как естественная необходимость поддерживать на постоянном уровне магический резерв? Браво, Свет! Захлопал ладоши Вик. Ты всегда умела красиво назвать самые нелицеприятные вещи. А можно я отныне буду пользоваться этим емким научным оправданием? А у Нори? Тоже есть такие способности? — Не знаю, — пожал плечами Артур. — С ним я подобных экспериментов не проводил. — Уж не хотите ли вы и меня проверить? С подозрением прищурился эльф. — Давай, брат, — потрепал его по плечу Вик. — Поработай на благо науки. — А Света? — внезапно спокойно спросил юный Вандерт. — У нее тоже такие способности? — Без понятия, — отозвался Семену. Я ее ни разу не ловил за этим делом. Но подозреваю, что они у меледи также присутствуют. Значит, так, вдруг свертнул глазами Нори. Учтите, если вы заставите проходить испытания меня, то сестренка тоже не отвертится. Спасибо. А меня-то за что? А вдруг в тебе скрытые способности, лип им индо, Винна округлил свои сопшировой глазки Нори и коварно добавил: Надо знать! «Ведь ошибка в нашем деле недопустима!» «Уши оторву!» – вдруг посерьезнил Вик. «Зачем?» – притворно изумилась я. «А чаем его напою. Они сами отвалятся». «Кажется, я догадываюсь, кто вы, госпожа!» – пробормотал Артур, опасливо покосившись на меня. «Может, я тоже сугубо во имя науки хотел проверить?» – одулся Эльф. «Так я тебя чайком напою, чисто ради фундаментальных исследований зазвалась я. «Станут они фундаментом, брат, тебе на могилку!» резюмировал Вик, пододвигая Нори мой бокал с мином. Эльфа отпрянула от подношения, как бес от Ладана. «Ладно. Я решила перевести разговор в другое русло и подняла второй загадочный предмет с бурым порошком. В моих руках начинка цилиндра сразу же стала жидкой, вязко расползаясь по стенкам. Что это? Сексотропический гель? Носка. Тиксотропия. Прикосновение ворот изменения. Обратимые изменения физико-механических свойств полимерных и дисперсных систем при механическом воздействии в изотермических условиях. Конец носки. «Не матерись, Свет!» – одернул меня Вик. «Говори нормально. Я ж не сыплю при тебе своими профессиональными терминами». «Ваш брат отчасти прав», – вдохнул управляющий. Но еще вам следует быть осторожнее со словами. «Тиксисис» почти на всех языках нашего мира означает «очень жаркое, страстное объятие». А сказав «тиксотропический», вы обозвали какой-то гель крайне любовно озабоченным, причем в активной форме. М «Да», – вдохнула левая полушария. «Изучай местную культуру хозяйка. Второго мартифора мы не переживем, нам бы с первым разобраться». «Не поминай его в суе!» Огрузнулась правая половина мозга. Вдруг припрется. От данной мысли по телу пробежала дрожь. Нет, мартифора я не боялась. Но какая-то часть меня, наверное, более ответственная и мудрая, настоятельно советовала не шутить с Черным Королем. Обязательно последую вашему совету, Артур, и буду следить за собственной речью. Торжественно кивнула я, продолжая теребить в руках странный предмет, С уже багрово-бурой жидкостью. «То, что вы видите перед собой, является корнем драка», – лекторским тоном произнес Семену. Этот артефакт позволяет определить принадлежность к роду драка. Внутри хрустального цилиндра находится кровь вашего самого первого предка Аргелла. В присутствии его потомков кровь, чувствуя родственную связь, вновь становится жидкой. В таком случае ей и застывать-то не положено, фыркнул Вик. Ошибаетесь, милорд. Вопреки расхожему мнению, отпрысков драка хоть и много, но не настолько. К тому же, артефакт на данный момент настроен на самую близкую связь, покажет вам только тех, на кого может пасть проклятие. А нас, он, как и предыдущий артефакт, будет воспринимать фоном, уточнил Нори. Да, милорд. Ладно, вздохнул Вик. Крепая артефакты себе. С одной проблемой более-менее разобрались. Вопрос второй на повестке дня. Что нам делать с разбитым бумером, который в данный момент стоит, весь пропитанный кровью, во дворе на даче? Отогнать его в сервисный центр до возвращения отца мы не успеем. Равно как и починить. Или, Артур, вы сделаете еще одну временную петлю? Увы, развел руками чародей. Только работать с временными потоками просто невозможно. «Максимум, что у вас будет по прибытии на Землю – пара часов. И за такое время мы даже спрятаться не успеем», – вдохнул Вик. «А если купить новую машину?» – предложил Нори. «И как ты предлагаешь нам, двум студентам, за два часа заработать на новый бумер? Ограбить банк? Подработать террористами?» «Света права», – поднял голову Вик. «Отец машину за 80 тысяч евро купил. Где нам такую сумму поднять?» Мы с Нори обомлели. Юный Вандерт, уже успешно освоившийся в нашем мире, присвистнул. Да, без террора такие деньги и насобираешь. Ладно, пошли возьмем мою государственную казну. Ее нельзя, стряпнулся Виктор. Все деньги в обороте. Мы не можем снять их раньше или попадем на крупную сумму. А сейчас у нас, по-твоему, что? Нет, твердо отрезал лорд Венатор. Все равно, рубить на корню такой проект не позволю. Пусть вот лучше папа с меня шкуру сдерет, но от задуманного не отступлюсь. Чудесно. И что ты предлагаешь взамен? На паперте стоять? Помогите, мыл, двум бедным студентам и безработному эльфу накопить за час на БМВ последней модели. Спасите тем самым вымирающий вид дракона. Дядя за свету и не такие выкупные даст. Тихо подал голос Нори. Сноска. Эльфы – единственная раса, где жених платит отцу или родственникам выкупные за невесту. Причем сумма характеризует ценность невесты для жениха. А подходящие невесты у знати мира Аргела, несмотря на большой выбор, ценится крайне высоко. Тем не менее, у всех других рас отцы приплачивают женихам. Конец сноски. Сколько оживился Вик? Золотом по ее весу. — отозвался эльф, откидываясь на спинку стула. — Это, кажется, около сорока шести Слушай, Свет, а может тебе поправиться немного? — Килограммов это до пятидесяти для круглого счета. — загорелся прижимистый бухгалтер, поворачиваясь ко мне. Сначала я даже не поняла ход его мыслей. А когда согнала сказанное, чуть со стула не упала. — Ты в своем уме? — А чем тебе Лэри не нравится? — скачал Вик, уперев руки в бока. Красивый, умный, надежный, опытный. Уже воспитал одного дракона. Воспитает и прочих детей, включая тебя. Это не мое. Как это не мое? Такие деньги. Бери ушастого, твоим будет. Нет. Ничего против лесного властителя я не имела. Однако, почему-то в душе по отношению к королю эльфов чувствовалась непонятная отстраненность. В последнее время Лэри, мотивируя тем, что соскучился по племяннику, почти поселился в моем замке и при каждом удобном случае ненавязчиво ухаживал. Тонко, галантно, красиво. Однако я каждый раз чувствовала себя зверьком, на которого тихо и методично расставляют силки и капканы. Кто знает, может, это Лэри Лоси Вику подстроил? С него станется, вздохнула левая полушария. Уж больно скользкий тип, но такой симпатичный. Томно вздохнула правая полушария. «Света, подумай, где мы еще столько денег за раз возьмем? А давай мы тебя женим? Все папаши с удовольствием выложат немалую сумму за такого аппетитного дракончика. Подумай, но ну я не могу жениться. Это вредно для мужского организма. Оттого за брак, наверное, и доплачивают. В таком случае с дядей Олегом тебе будет полезно общаться. Все равно не женюсь». Кто сказал бог? — Раздался высокий пронзительный голос у дверей. Я готова! Лада! испуганно прошептали мужчины. На пороге стояла высокая, потрясающая, красивая блондинка в новом свадебном платье. Что ты здесь делаешь? смела я от изумления. Я к тебе, муженек, в случае зарна улыбнулась бывшая леди Каракурт, настоящим Ладиина Равлукуш, незаконно рожденная дочь короля вампиров но храм Лукуша. «Как, муженек?» – опешила я. «Все очень просто!» – ухмынулась ладушка, постукивая перчатками по ладони. У вампиров в отсутствии последнего мужа за жену несет ответственность предыдущий супруг. А брак наш никто не отменял. Ты же, сплавив меня по на радостях развестись забыла. О, боги, и за что мне сегодня такие наказания? Вот уж действительно проклятие! кое то веки убеждаюсь, что неприятности не стоят в очереди. Они приходят все и сразу. — И где твой последний благоверный? — с надеждой спросила я. — Авось сумею вернуть бедолагу скорбящей зазнобе. Дама она отцепилась от меня. Он от меня закопался в пирамиду на пятьсот лет. Сказал, что устал паразит. — Да не убивайся так, но храм Лукуш обещал тебе более знатного. «Этот-то и закопался!» — взвизнула Лада. «Они все три от меня окопались. В земле спрятались кроты самопальные. Глубоко и место замаскировали. Не достать!» На последней фразе девушка перешла на вой и рыдание. «Да, тяжела жизнь мужчины-вампира. Сначала тебе жена все нервы истреплет. Потом, не дай эквилибриум, родится дочка» которая продолжит благородное дело мамаши, зачастую с ней на пару. А затем надо еще для кровиночки подыскать такого же волонтера-мазохиста, в конце концов, насобирать приданное. А оно, вампиров, самое высокое в мире. И я уж догадываюсь, почему. Вдруг Ладенина прервалась и совершенно спокойным голосом объявила. «Ну, ничего, Света, ты найдешь мне следующего мужа. И как можно быстрее. Я больше не хочу спать одна». Особенно после того, как второй не успел закопаться и вынужден был исполнить супружеские обязанности. «Ладушка, зайка, мы сейчас немного заняты». «А мне плевать, я мужа хочу!» Затопала она ножками, как капризный ребенок. «Да, с каждым годом все тяжелее». «Может, ей валерьянки дать?» Пробурчал у самого уха Нори. «Кошкам вроде помогает». «Ладушка, милая, есть у нас для тебя такой человек». Вдруг воркующим тоном начал Вик. Как раз переживали, почему такое добро пропадает. Богатый мгновенно прекратила свою истерику Лада и перешла на деловой тон. «Очень!» – клятвенно заверил брат. «Красивый!» – продолжила допрос наша блондиночка. «Неимоверно!» – внезапно поддержал брата Нори. «Вы что творите?» – посмущенно обернулся я к братьям. «Смотри!» Радостно прошипел Вик и незаметно кивнул на корень драка, внутри которого перекатывалась густая бурая жидкость. Артефакт признал Ладину твоим близким родственником. «В общем», — мысленно отозвался Нори, — «с очередной закопкой ее мужа она вновь стала членом твоей семьи, собственной». «И более того», — пропел Вик, — «у нее, я смотрю, почти двенадцатый уровень силы. Наверное, наследственность отца сказывается». Так мы нашли четвертого дракона, трепенулась в душе надежда. Более того, ухмыльнулись братья, он к нам сам пришел. Да, похоже, сегодня у ладейны тоже неудачный день. Это ж надо так вляпаться. Не повезло, малышке. Хотя, вслушиваясь, как братья натравливают ее на одного из ведущих магов мира, я подумала, что, возможно, и у мага сегодня также не совсем прекрасный день. Ведь Ладушка про него уже узнала. В этот момент. Дверь отворилась, и молоденький страж, запинаясь, пролепетал. — Ваша светлость, к вам сорт Мортифор Лупус карнификус, настаивает на аудиенции. При последней фразе моё сердце предательски ухнуло вниз. — Да, плохой денёк выдался. — А ведь ещё не вечер! — ехидно хмыкнула левое полушарие свою любимую фразу.